Ветер. В тот вечер телефон зазвонил в 6.30. Дело было в декабре, уже стемнило. Томпсон поднял трубку. «Алло?» «Алло, Херб». «А, это ты, Аллен?» «Жена дома, Херб». «Конечно, а что?» «Вот черт!» Херб Томпсон помолчал. «А что случилось? Голос у тебя какой-то странный». «Просто я хотел, чтобы ты заехал ко мне сегодня вечером». — Но у нас гости. — Я думал, ты заедешь и останешься с ночевкой. А когда жена уезжает? — На следующей неделе, — сказал Томпсон, — должна поехать в агаю дней на 9 Мать у нее заболела. Тогда и приеду. — Я так хотел, чтобы ты приехал сегодня. — Да я бы тоже хотел, но тут компания, все такое. Жена меня убьет. — Да жаль, что ты не сможешь приехать. — Да что такое? Опять ветер? «Да нет, нет». «Говори, ветер?» — строго спросил Томпсон. Голос в трубке медлил. «Ну да, да, ветер». «Хм, вроде небо ясное, ветер не сильный». «Но мне-то в самый раз. Вон как садят из окна, занавески колышутся. Меня не обманешь». «Слушай, а может, ты приедешь сам и переночуешь у нас?» — сказал Херб Томпсон, оглядывая освещенный холл. «Да, нет, уже не успею». Он может перехватить меня по дороге, а ехать далеко. Я бы не стал так рисковать. Спасибо, конечно. Ну да. Отсюда порядка 30 миль. Нет-нет, спасибо. Примечание. 30 миль равно примерно 50 километров. Выпей снотворное. Я уже где-то час стою в дверях, Херб. И смотрю, как он нарастает. Там облака на западе. И одно как бы разрывается на части. Это точно он. «Я же говорю, прими сильное снотворное, и если что, звони мне. В любое время, когда захочешь. Даже поздно». «В любое время?» — сказал голос в трубке. «Конечно». «Хорошо, буду звонить. Как же все-таки жаль, что ты не можешь приехать. Хотя, конечно, я бы не хотел, чтобы с тобой что-нибудь случилось. Все-таки ты мой лучший друг. Нет. Лучше встречусь с этой тварью один на один. Извини, что побеспокоил тебя». «Брось, старина. На то мои друзья. Слушай, кажется, я понял. Тебе надо сесть писать. Просто садись и весь вечер пиши», — сказал Херб Томпсон, стоя в холле и переминаясь ноги на ногу. «Отвлечешься, выкинешь из головы все гималаи, долины ветров и тревожные мысли про шторма и ураганы. Напишешь очередную главу для новой книги о путешествиях». «Да, наверное, так и надо сделать. Скорее всего». «Не знаю, может, так и сделаю. Может быть. Да, да. Наверное, так и сделаю. Спасибо большое. Извини, что беспокою тебя». «Спасибо тебе и...» «О, черт. Вешай трубку, отбой. Жена зовет ужинать». Хэрп Томпсон повесил трубку. Затем подошел к столу и сел. Жена села напротив. «Это Аллен?» — спросила она. Он кивнул. «Ну-ну». «Нос по ветру, в голове ветер, куда ветер, туда и он». сказала она, передавая ему тарелку с едой. «Но он на самом деле был в Гималаях во время войны», сказал Херб Томпсон. «И ты веришь тому, что он рассказывает про эту долину?» «Ну, история впечатляющая». «Лазят, лазят по горам, не весть где. И чего лазят, непонятно, лишь бы нервы себе пощекотать». «Там был снег», сказал Херб Томпсон. «Да неужели?» «Ну да, снег с дождем из градом, и ветер». Аллен мне много раз об этом рассказывал, очень подробно. Он был на большой высоте, облака все такое, и вся долина гудела от ветра. «Не сомневаюсь», — мрачно сказала она. «Как будто там дул не один ветер, а все ветра сразу, ветра всего земного шара». Он поднес карту вилку. «Ну, так говорит Аллен». «А потому что не надо было вообще туда соваться», — сказала она. «Влезут черти куда». а потом сами же черти чего и насочиняют. Ветры у него, видите ли, разгневались. До того он им помешал, что аж слежку за ним открыли. «Не смей шутить над ним, он мой лучший друг», — оборвал ее Херб Томпсон. «Но это так глупо!» Тем не менее, ему много пришлось пережить уже после того случая. Шторм в Бомбее, потом через два месяца ураган на островах в Тихом океане и еще недавно в Корнуолле. «Я не испытываю симпатии к человеку, который постоянно нарывается на штормы и ураганы, а потом страдает из-за этого мании преследования...» Снова зазвонил телефон. «Не бери», — сказала она. «А вдруг что-то важное?» «Это опять Ален и ничего более...» Телефон прозвонил раз десять, а они все так же сидели и не отвечали. Потом замолчал. Они закончили ужин... Лёгкий ветерок из приоткрытого окна на кухне шевельнул занавески. Телефон зазвонил снова. «Я не могу, когда он так звонит», — сказал Херб и снял трубку. «А, это ты, Аллен, привет!» «Херб, он уже здесь, он дошёл!» «Ты слишком близко к микрофону, отодвинься чуть-чуть!» Примечание. Судя по всему, Брэдбери описывает очень старую модель телефонного аппарата, которая в своё время была популярна в американских домах. Этот аппарат от S.I.H. Coach Company в народе назывался просто «коуч» – «кушетка». Крепился к стене, имел встроенный микрофон-рупор и отдельно на проводе трубку, из которой шел звук. Ее прислоняли к уху и говорили в рупор. Компания была основана в 1894 году и просуществовала до 1985 Я стоял в дверях и ждал его. Я видел, как он перемещался вдоль шоссе и раскачивал по очереди все деревья по дороге сюда, прямо одно за другим, пока не дошел до деревьев перед домом. А потом уже собрался нырнуть в мою дверь, но я захлопнул ее прямо у него перед носом. Томпсон ничего не ответил. Он просто не мог придумать, что ему говорить, потому что из-за дверей холла за ним наблюдала жена. «Как интересно!» сказал он наконец. «Он там, везде, вокруг дома, Херб. Теперь мне уже не выбраться, все бесполезно. Но я обманул его. Я специально подставился, чтобы он подумал, что я у него в руках. А как только он спустился за мной, я тут же захлопнул дверь и запер ее. Я был готов к этому, я готовился несколько недель. «О, Ален, старина, как интересно, расскажи поподробнее». весело проговорил в телефон Херб Томпсон, покрываясь потом. Жена не сводила с него глаз. «Это началось два месяца назад». «О да? Надо же!» «Я уж было подумал, что мне удалось соскочить, что он больше не будет преследовать и пытаться поймать меня, но он просто затаился. И тогда, два месяца назад, я опять его услышал. Он смеялся и что-то шептал прямо у дома со всех сторон. Негромко, но отчетливо». Это долилось примерно час, потом стихло. томсон кивнул в телефон. «Ну что же, прекрасно, здорово!» Жена все так же смотрела на него. А на следующую ночь он пришел опять. хлопал ставнями, выдувал искры из дымохода. И так пять ночей подряд, и с каждым разом все сильнее. Один раз я открыл входную дверь, он ворвался и пытался вытянуть меня из дома. «Слава богу, силенок не хватило, и вот сегодня опять...» «Рад слышать, что тебе лучше», — сказал Томпсон. «Мне лучше? Ты о чем?» «А, нас подслушивает твоя жена». «Да». «Понятно. Да, я понимаю, что я не сучушь». «Вовсе нет. Говори, я слушаю тебя». Жена Томпсона ушла на кухню. Теперь можно было вздохнуть свободно. Он сел на маленький стул возле телефона. «Ну, давай, Аллен, освободись, вывали все это из себя и нормально заснешь». «Он окружил дом. Он гудит, как огромный пылесос, рвет фронтоны, валит деревья». «Странно, у нас здесь вообще нет ветра». «Еще бы! Ему же не нужен ты, ему нужен только я». «Ну, наверное, можно и так это объяснить». «Это убийца, Херб. Страшный первобытный убийца, который алчит добычу «Да, Херб». Он, как гигантская ищейка ржищит, сапит и вынюхивает меня. Я чувствую, как он засовывает в дом свой огромный холодный нос и всасывает им воздух. И пытается выдавить меня наружу. Я в гостиной, он тащит меня из гостиной. Я на кухню, он за мной. А теперь пытается залезть в окна. Но я их укрепила, она все двери поставил новые петли и замки. И дом крепкий, раньше добротно строили». «Я включил свет по всему дому. Да, теперь весь дом освещен. Хорошо освещен. Пока включал, ветер шел за мной из комнаты в комнату, в каждое окно заглядывал. О, Господи!» «Что случилось?» «Он только что сорвал входную дверь». «Тебе надо приехать сюда, Алин, и ночевать здесь». «Нет, это невозможно. Мне нельзя выходить из дома. Я не справлюсь с ним». «Поверь, я очень хорошо знаю этот ветер. Это большой и умный зверь. Я тут пытался прикурить сигарету. Что ты думаешь?» Он тут же напустил сквозняк, и спичка потухла. «Он прямо удовольствие получает от таких игр. Хочет подольше меня подразнить. Как будто знает, что у него вся ночь впереди. Ну Но вот опять. Нет, ты только посмотри, что он вытворяет. Прямо здесь, на столе, в библиотеке». Это же одна из моих старых книг о путешествиях. Нет, это надо видеть. Прилетел, не пойми, из каких щелей. Откинул обложку и теперь одну за другой переворачивает страницы. Нет, ну ты посмотри. Предисловие листает. Ветерок, будь он неладен. Помнишь предисловие к моей книге о Тибете, Херб? Да. Всем, кто проиграл поединок со стихиями, посвящается эта книга. От автора, которому удалось от них спастись. «Да-да, я помню». «Свет погас». Телефон не раздался треск. «Ну вот, отключились линии электропередачи. Только что. Ты еще здесь, Херб?» «Да, пока я тебя слышу». «Ну да, то есть ветру стало завидно, что у меня в доме светло, и он оборвал линии электропередачи. Думаю, следующим будет телефон. Прямо какой-то вечер при свечах. Их было двое, он и ветер. Подожди-ка». «Аллин!» Тишина. Херб Томсон наклонился к рупору телефона. Жена выглянула из кухни. Херб подождал. «Аллин!» «Я здесь», — сказал голос в трубке. Из-под двери шел сквозняк. Пришлось подоткнуть щель внизу, чтобы не дуло по ногам. «Господи, как хорошо, что ты не приехал, Херб! Я бы не хотел, чтобы ты оказался здесь сейчас. Только что он разбил окно в гостиной». «Это ураган, настоящий. Он срывает со стен картины. Ты слышишь?» Херб Томпсон прислушался. В трубке громко вопили сирены, что-то свистело и стучало. И поверх всего этого голос Алина кричал. «Ты слышишь? Слышишь?» Херб Томпсон сглотнул. «Слышу». «Я нужен ему живым, Херб». Он не станет разрушать мой дом одним ударом. Это же сразу убьет меня. А я нужен ему живым, чтобы он мог рубить меня по частям, палец за пальцем. Ему нужно то, что у меня внутри. Мой разум, мой мозг, моя жизненная сила, моя воля, мое эго. Ему нужен интеллект. Меня жена зовет Аллен. Мне надо идти вытирать посуду. «Потому что он – это одно общее гигантское облако, в котором собраны все поры все ветра со всего земного шара, и он везде, везде дует один и тот же ветер, херб. Это он разорвал Целебис год назад». Примечание. Возможно, автор имеет в виду одно из землетрясений 1938 или 1943 года на острове Целебис. Нынешнее название Сулавеси входит в территорию Индонезии которые происходят там раз в несколько лет. И он же был тем, Памперо, что поубивал людей в Аргентине. Примечание. Памперо, от испанского «Памперо», ветер из пампы. Очень сильный, пронизывающий, холодный юго-западный местный ветер, который бывает в Аргентине и Уругвай. Дует из пампы, так называется южноамериканская степь, другое название «пампасы». Приносит дожди и похолодания может срывать сикарей, стоящий на реке суда, иногда сопровождается пыльной бурей. «И тайфуном, устроившим вакханалию на Гавайях, и тот ураган на побережье Африки в начале года тоже он. И это лишь часть тех бедствий, от которых мне удалось уйти. Он преследует меня с Гималаев, потому что я слишком много знаю». Я знаю про долину ветров, где он собирается в одно целое, чтобы строить свои разрушительные планы. Неважно, откуда он там взялся, что и когда послужило началом к его зарождению. Важно, что я знаю, где его кормовые угодья. Знаю, где он рождается и где некоторые его воины испускают дух. У него есть причины меня ненавидеть. Я открыто выступаю против него в своих книгах. Я рассказываю всем, как с ним бороться». А он не хочет, чтобы я проповедовал. Он хочет вобрать меня в свое гигантское тело вместе с моими знаниями, переманить меня на свою сторону. Я должен повесить трубку, Аллен. Моя жена... Что? Пауза завувания ветра в трубке и голос откуда-то издалека. Что ты сказал? Перезвони мне примерно через час, Аллен. Эрб повесил трубку. И пошел вытирать посуду. Жена смотрела на него, а он смотрел на посуду и вытирал ее полотенцем. «Как там погода?» – спросил он. «Нормальная. Вроде не холодно. Много звезд», – сказала она. «А что?» «Ничего». В течение следующего часа телефон звонил три раза. А в восемь часов пришли гости, Стоддарт и его жена. Примерно до половины девятого они просто сидели и разговаривали, потом поставили карточный столик и стали играть в «Блэк Джек». Примечание. «Блэк Джек. Черный валет». Популярная карточная игра, которая в России называется 21 или «Очко». Херб Томсон тасовал карты, издавая ими серию быстрых щелчков, похожих на звук затвора фотоаппарата, и после каждой серии хлопал по столу картой перед одним из трех игроков. Разговор крутился на одном месте. Херб зажег сигару, проследил, чтобы ее кончик покрылся ровным слоем серого пепла, поправил в руке карты. Периодически он поднимал голову и прислушивался. С улицы не доносилось никаких звуков. Жена заметила эти его телодвижения, и он тут же прекратил их и сбросил валет от риф. Они просто сидели. Хэрб неторопливо попыхивал сигарой, а все тихонько переговаривались, изредка извергая из себя потоки смеха. До тех пор, пока часы в холле не возвестили своим нежным звоном, что уже 9 вечера. «Вот так и живем», — задумчиво сказал Хэрб Томпсон, словно обращался к сигаре, которую только что вынул изо рта. «Радуемся жизни». «И что?» — сказал мистер Стоддарт. «Да ничего, живем каждой своей жизнью». «А где-то еще на Земле миллиарды других людей тоже живут, каждой своей жизнью». «Прямо скажем, звучит банально. Зато честно, жизнь...» Он снова поднес сигару к губам. «Жизнь, она вообще дело одинокое. Даже у тех, кто женат. Иногда обнимаешь человека, а он как будто бы за миллион миль от тебя». «Нет, мне это решительно нравится», сказала его жена. «Собственно, я не об этом», – спокойно пояснил он, не дав спровоцировать у себя чувство вины. «Я хотел сказать, каждый из нас верит в то, во что он верит, и живет своей собственной маленькой жизнью, а в это время другие люди живут совершенно иначе. Вот мы сидим здесь, в этой комнате, а в это время где-то еще тысячи людей умирают. Кто-то от рака, кто-то от пневмонии, кто-то от туберкулеза. Готов поспорить, что сейчас, вот прямо в эту минуту, в Соединенных Штатах кто-то погибает в автокатастрофе. «Какой-то не слишком оптимистичный разговор», — сказала его жена. «Я всего лишь хотел сказать о том, что мы живем, и не думаем о том, что и как думают другие. Живы ли они или уже умерли? Нет, мы ждем, пока смерть придет к нам. Вот что я хотел бы сказать». «Мы сидим здесь на наших самоуверенных задницах, а в это время в пятидесяти километрах отсюда, в большом старом доме в одиночестве, сидит один из лучших людей, которые когда-либо жили. А вокруг него только ночи, хрен его не пойми что». «Керб?» Он пыхнул сигарой, заживал ее и слепо уткнулся в карты. «Извините». Он сморгнул и закусил сигару. «Моя очередь». «Твоя». Икра двинулась вокруг стола, опять перебрасывание карт, бормотание, разговоры смех. Все это время Хэрб Томпсон, понурившись, сидел в кресле, и вид у него был совершенно больной. Зазвонил телефон. Томпсон вскочил, подбежал к нему и рывком снял трубку. «Хэрб, звоню тебе, звоню!» Не мог подойти, жена не давала. «Как там у вас дела, Хэрб?» «Что ты имеешь в виду?» «Гости пришли?» Да уж, пришли, куда они денутся. Небось, болтаетесь, смеетесь, играете в карты? Да, но, черт возьми, какое все это имеет отношение? И ты куришь свою десятицентовую сигару? Примечание. Табачные изделия стоимостью десять центов – одна из примет времени в США, начиная с 30-х годов. В результате маркетинговой политики и конкуренции между табачными компаниями на рынке довольно долго царила эпоха десяти центов. Возможно, именно с этим связано упоминание точной цены в простом диалоге между героями. «Ну да, но...» «Ну что ж, прекрасно», — завистью сказал голос в трубке. «Просто прекрасно. Жаль, что я не с вами. Лучше бы я не знал того, что знаю. Да много чего лучше бы». «Ты как там вообще?» «Пока все не так уж и плохо. Я заперся на кухне. Только что снесло переднюю стену дома». Но я уже спланировал отступление. Когда падёт кухонная дверь, спущусь в подвал. Там, если повезёт, можно продержаться до утра. Туда так просто не доберёшься, придётся снести к чёртовой матери весь дом. А даже если и доберёшься, там прочное перекрытие над подвалом. На крайний случай у меня есть лопата, буду закапываться вглубь. В трубке звучали какие-то посторонние голоса. «Что это?» — Холодея спросил Херп Томпсон. — Это? — переспросил голос в трубке. — Это голоса десяти тысяч погибших во время тайфуна, семи тысяч убитых ураганом, трех тысяч погребенных циклоном. Я тебя еще не утомил, а то список длинный. И это все он, ветер. Он сплошь состоит из духов и мертвецов. Это он убил их всех, а потом присвоил себе их разум и их души. Забрал у них голоса. И слил их все в один. Тебе интересно? Он просто добавил их к тем миллионам, которые были убиты им в прошлые века. Ко всем истерзанным, замученным, всем, кого носило с континента на континент, на спинах мусонов и в животах торнадо. Извини, я в такие моменты становлюсь очень поэтичным. Словно отвечая ему, трубка с новой силой разразилась потусторонними голосами, криками и воем. «Ты идёшь, Херб?» – произнёс голос жены за карточным столом. «И так вот ветер с каждым годом становится умнее. Он просто пополняет свой интеллект тело за телом. Жизнь за жизнью, смерть за смертью». «Мы ждём тебя, Херб», – позвала жена. «Да, чёрт возьми», – обернувшись почти прорычал Херб. «Можно немного подождать». Он снова повернулся к телефону. «Аллен». «Но хочешь, я приеду прямо сейчас. Я могу, если тебе нужна помощь». «Даже не думай. У меня с ним свои счеты. Мне бы не хотелось впутывать в это тебя. Так, кажется, пора вешать трубку. Дверь на кухню долго не продержится. Придется лезть в подвал». «Перезвонишь мне позже?» «Не знаю, если повезет. Не думаю, что на этот раз у меня получится». В тот раз на Целебесе мне удалось сбежать, но теперь, кажется, я у него в руках. Надеюсь, не слишком побеспокоил тебя, Хэрб. Побеспокоил? О чем ты говоришь? Перезвони мне. Постараюсь. харп Томпсон вернулся к карточному столу. Жена посмотрела на него. — Но как там твой приятель Аллен? — спросила она. — Трезвый еще. — Он никогда в жизни не пил, — мрачно ответил Томпсон. садясь на свое место. «Мне надо было сразу поехать к нему». «Но он звонит каждую ночь уже месяца два, и ты уже раз десять оставался у него ночевать. И ничего такого не случалось. Ему нужна помощь, он может навредить себе. Но ты был там всего два дня назад, не можешь же ты постоянно с ним нянчиться?» «Завтра, прямо с утра. Отвезу его в санаторий. Не хотел этого делать». Он кажется абсолютно разумным и здравомыслящим. Они сыграли несколько игр. В 10.30 был подан кофе. Харп Томпсон медленно пил и все время поглядывал на телефон. «Как он там? Неужели сидит в подвале?» — думал он. херб Томпсон подошел к телефону, позвонил по межгороду, принял вызов. «К сожалению, линии в этом районе не работают», — сказала телефонистка. «Как только линии починят, мы переведем ваш звонок». «Так, значит, телефонные линии не работают?» – проорал Томпсон и с грохотом повесил трубку. Потом резко развернулся, метнулся по холу открыл шкаф и достал шляпу и пальто. «Я прошу меня извинить. Так вышло, простите, сожалею!» – крикнул он недоумевающим гостям и жене с кофейником в руках. «Но Хэрп!» – выкрикнула она. «Я должен ехать!» – сказал он в ответ. и скользнул в пальто. За дверью послышалось какое-то неясное шевеление. Все, кто был в комнате, замерли и насторожились. «Кто бы это мог быть?» спросила его жена. Неясное шевеление повторилось, совсем тихо. Томпсон прошел через холл и остановился, прислушиваясь. Ему показалось, что из-за двери доносится чей-то смех. «Вот это номер!» сказал Томпсон, после чего смело с чувством приятного потрясения и облегчения взялся за ручку двери. «Уж что-что, а этот смех я бы узнал где угодно. Аллен, все-таки приехал чертяга, не мог потерпеть до утра со своими баснями». Томпсон хохотнул. «Да еще, кажется, не один. Судя по звуку, их там целая толпа». Он открыл входную дверь. На крыльце было пусто. Томпсон, кажется, ничуть не удивился. Напротив, на лице у него появилась хитрая ухмылка. Он рассмеялся. «Аллен! Ну, хватит уже, пошутили! Заходи!» Он включил на крыльце свет, выглянул наружу и огляделся вокруг. «Где ты, Аллен? Давай уже, покажись!» Легкий ветерок подул ему в лицо. Томпсон замер и вдруг в одну секунду похолодел до самых костей, Он вышел на крыльцо и с тревогой огляделся очень осторожно. Внезапный порыв ветра хлопнул полами его пальто и растрепал волосы. В этот момент ему показалось, что он снова слышит смех. Ветер обогнул дом и подул в полную силу сразу отовсюду и бушевал целую минуту, после чего унесся дальше. Словно испуская дух, Ветер тоскливо выл где-то высоко в кронах деревьев и уходил, уходил все дальше, обратно в море, к Целибису, к берегу Слоновой Кости, к суматре и мысу Горн, Корнуолу и Филиппинам. Стихая, стихая и стихая. Томпсон стоял там, и его била дрожь. Потом вошел, прислонился к двери и продолжал стоять, закрыв глаза и не двигаясь. «Что случилось?» спросила его жена.